отцветшие лотосы Юньмен, пристань лотоса Снаружи зала познания меча слышалось летнее пение цикад. Внутри разворачивалась картина, заставляющая отвести взгляд, множество голых тел, лежащих в повалку. Больше десятка молодых парней, голых по пояс, распластались на деревянном полу зала, Время от времени переворачиваясь, будто жареные лепешки, пропеченные до хруста и издавая страдальческие стоны. «Как жарко!» Вэюсянь лежал, прищурив глаза. Сквозь туман в голове пробивались мысли. «Будь здесь так же прохладно, как в облачных глубинах, вот была бы красота!» Деревянный пол под Вэюсянем нагрелся, поэтому юноша снова перевернулся. В это же время Дзян Чен решил сменить положение, поэтому они задели друг друга. Рука Дзян Чена улеглась поверх ноги Вэй Усяня, который незамедлительно возмутился. «Дзян Чен, убери руку, ты горячий, как кусок угля». «Это ты убери ногу. Ногу убрать труднее, чем руку. Нога ведь тяжелее, так что подвинься». Дзян Чен начал сердиться». «Вэюсянь, я тебя предупредил. Имей совесть. Замолчи и не разговаривай со мной. Мне без того жарко». Вмешался шестой ши -ди. «Хватит вам ссориться. Мне жарко от одних звуков вашей ругани. Даже пот побежал быстрее». Тем временем Вэюсянь и Дзян Чен уже обменялись тумаком и пинком, при этом бронясь друг на друга. «А ну, проваливай! Сам проваливай! Нет уж, нет уж, лучше ты проваливай!» «Ну что ты, только после тебя!» Остальные адепты дружно выразили недовольство. «Хотите драться, так деритесь снаружи. Выкатывайтесь оба, ну, пожалуйста, умоляю!» Вэюсянь сказал. «Слышал? Все хотят, чтобы ты проваливал. Ах ты, отпусти мою ногу! Ты сейчас ее сломаешь, дружище!» На лбу дзянчена вздулись вены. «Да это же тебе сказали выметаться! Сначала руку мою отпусти!» Вдруг снаружи на веранде послышался шелест платья по деревянному полу, и дерущиеся мигом отпрянули друг от друга. В тот же миг приподнялась бамбуковая занавеска, и внутрь заглянула Дзян Янь Ли. «О, так вот где вы все спрятались!» Юноша тут же загласили. «Шицзэ! Здравствуй, Шицзэ!» Некоторые самые застенчивые не выдержали смущения и, прикрывая грудь руками, спрятались подальше в углу зала. Дзян Ян Ли спросила, «Что же вы сегодня не тренируетесь? Ленитесь?» Вэйусянь жалостливо запричитал, «Сегодня такое пекло, на поле для тренировок ужасно жарко, после такого фехтования с меня слой кожи слезет. Ши только не выдавай нас!» Дзян Ян Ли внимательно оглядела его и Дзян Чэна и спросила, «Вы двое опять подрались?» Вэйусянь сказал, «Неа!» дзянь янь вошла в зал и внесла большой поднос. И кто же тогда оставил отпечаток ноги на груди Ачена? Вэюсянь, едва услышав, что оставил улики, торопливо бросил взгляд на Дзянчена и убедился в этом сам. Но никому уже не было дела до того, подрались они с Дзянченом или нет. дзянь Яньли внесла на подносе порезанный арбуз, так что юноши подлетели к ней, будто пчелы на мед, За пару секунд все расхватали и теперь сидели на полу с аппетитом поедая угощения. Очень скоро арбузные корки образовали на подносе небольшую гору. Ваюсянь и Дзянчен, чем бы ни занимались, непременно затевали соревнования, и поедание арбуза не стало исключением. Не жалея живота своего, они нещадно дрались за каждый кусочек. Так что остальным пришлось отбежать подальше, освободив пространство для их битвы. Вэюсянь вначале жевал довольно усердно, а потом вдруг ни с того ни с сего прыснул со смеху. Дзянчан насторожился. «Что ты опять замыслил?» Вэюсянь взял еще кусок арбуза. «Нет, не подумай, ничего такого я не замышлял, просто вспомнил кое о ком». «О ком? О Ланьджане». чего это ты о нем вдруг вспомнил?» «Скучаешь по тому, как тебя наказывали переписыванием книг?» Вэюсянь выплюнул косточки и ответил. «Соскучился по времени, которое провел, потешаясь над ним. Ты не представляешь, какой он забавный. Я как-то сказал ему, что их блюда такие отвратные, что я лучше съем жареную арбузную корку, чем то, что подают в их ордене». И пригласил его в пристань лотоса. Не успел он договорить, как Дзян Чен едва не выбил арбуз у него из рук. «Ты с ума сошел? Звать его в пристань лотоса? Сам себе ищешь проблем на голову?» «Чего ты всполошился? У меня чуть арбуз из рук не вылетел. Я просто так сказал. Конечно, он не приедет. Ты вообще когда-нибудь слышал, чтобы он выходил куда-то веселиться в одиночку?» Дзянчен совершенно серьезно сказал. «Давай договоримся. Я против, чтобы он приезжал. Не надо разбрасываться приглашениями». Что-то я не замечал раньше, что ты его не выносишь. Я ничего против Лань Ван Цзы не имею. Но что, если он правда приедет, и моя матушка увидит, как ведут себя отпрыски других кланов? Тогда и тебе не сдобровать. Ничего страшного, я не боюсь. Если он и правда приедет, скажи дяде Дзяну, чтобы его положили спать со мной. Обещаю, меньше чем через месяц я сведу его с ума. Дзян Чен презрительно фыркнул. «Ты еще и хочешь спать с ним целый месяц. Мне кажется, не пройдет и недели, как он тебя мечом продырявит». Вэй Усянь не воспринял его слова всерьез. «Боялся я его. Если мы и правда подеремся, еще неизвестно, сможет ли он побить меня». Остальные хором поддержали, и даже Дзян Чен, упрекая Вэй Усяня в наглости, в душе понимал, что тот говорит правду, а не просто бахвалится. Дзян Яньли села между ними и спросила. «Про кого это вы говорите? Про вашего друга из Гусу?» Ваюсянь радостно ответил. «Ага». Дзян Чэн сказал. «И как у тебя хватает наглости называть его другом? Иди спроси у Лань Ван Зы, захочет ли он дружить с таким, как ты?» Ваюсянь сказал. «А ну, катись. Если он не захочет, я так к нему пристану, что мы еще посмотрим, что он скажет». Он повернулся к Дзян Ян Ли. Цзэ, ты слышала о Лань Ван Зы? Зиан Ян Ли ответила. «Слышала, это ведь тот самый второй молодой господин Лань, которого все называют красивым и талантливым. Он, правда, настолько красив?» Вэй Сянь воскликнул. «Очень красив!» Зиан Ян Ли спросила. «Красивее тебя?» Вэй Сянь задумался, прежде чем сказать. «Ну, может быть, немного красивее, чем я. Совсем немного». Он изобразил двумя пальцами маленькое-маленькое расстояние. Дзян Янь Ли поднялась, взяла под нос и лучезарно улыбнулась. «Значит, он и правда красавец. Новые друзья – это хорошо. В будущем вы можете иногда ходить друг к другу в гости и веселиться вместе». Дзян Чен, услышав, подавился арбузом, а Ваюсянь помахал рукой. «Ну уж нет, у них в Ордене отвратно кормят, а правил сколько, я туда не поеду». Дзян Ли сказала. Но ведь ты можешь пригласить его сюда. В этот раз была прекрасная возможность. Почему же ты не взял своего друга в пристань Лотоса погостить немного? Дзян Чен заметил: "Сестра, не слушай его болтовню. В Гусу он так всем надоел, разве Лань Ванцзи согласился бы поехать с ним?" Вэй Усянь сказал: "Ерунда, он бы согласился". Дзян Чен спросил: "Дочьнесть «Да ты?" Лань Ванцзи крикнул тебе убираться. Ты разве не слышал или забыл уже? Вэйюсянь сказал. «Чтоб ты понимал». «Да, он сказал мне убираться, но я-то знаю, что в душе он наверняка хотел отправиться со мной в Юньмен. Очень хотел». Дзян Чен спросил. «Я каждый день задаюсь только одним вопросом. Но откуда в тебе столько самоуверенности?» Вэйюсянь сказал. «Хватит уже думать об этом. Столько лет не можешь найти ответ на один и тот же вопрос на твоем месте. Я бы давно сдался. Дзянчен покачал головой и уже собирался бросить Вэюсяня кожурой от арбуза, как вдруг послышался грозный стук шагов, который приблизился с молниеносной скоростью, а следом раздался женский голос, от которого юношей пробрало холодом. А я все думала, куда они попрятались, так и знала. Юноши моментально переменились в лице и повыскакивали из зала, Как раз вовремя, чтобы увидеть на другом конце длинной веранды, повернувшую из-за угла госпожу Юй. Подол ее пурпурного платья красиво развивался по полу, однако от женщины исходила угрожающая аура, а глаза горели поистине пугающей злостью. При виде молодых парней, чьи оголенные плечи и ноги являли собой грубое нарушение правил приличия и верх вульгарности, лицо госпожи Юй от гнева исказилось. Прекрасные тонкие брови поднялись так высоко, что, казалось, вот-вот взлетят птицами. Юноши поняли. Дело плохо. Душа ушла в пятки, они сорвались с места и дали дёру. Увидев это, госпожа Юи наконец пришла в себя и разразилась гневным криком. «Дзянчен, немедленно оденся но кого ты, черт побери, похож? Голый, как дикарь! А если тебя кто-то увидит, что мне делать с таким позором?» Одежда Дзянчена была повязана у него на поясе. Услышав ругань матери, он в попыхах надел все разом, как попало. Госпожа Юи тем временем продолжала брониться. «Вы...» «Разве не видите, что здесь Али, кучка мелких негодников, разделись перед девушкой, совсем стыд потеряли? Кто вас надоумил?» Конечно, даже думать не приходилось, чтобы понять, чья это была идея. Поэтому следующей фразой госпожи Юй по обыкновению прозвучало. «Вэй-Ин, тебе жить надоело, как я посмотрю?» Вэй-Усянь громко ответил. «Простите, я не знал, что Шидзе придет. Я прямо сейчас побегу за одеждой» госпожа юй разгоневалась еще больше ты еще избежать вздумал а ну вернись и встань на колени с такими словами она достала кнут вюсянь только и успел почувствовать как спину обожгло болью громко вскрикнул и едва не покатился по земле от удара госпожа юй вдруг услышала чей то тихий голос рядом с собой матушка хотите отведать арбуз Госпожа Юй едва не подскочила от неожиданности, когда Дзян Янь Ли вдруг появилась рядом, и секундного замешательства мелким негодником хватило, чтобы бесследно испариться с веранды. В гневе женщина развернулась к дочери и ущипнула ее за щеку. «Отведать? Только и думаешь, что о еде!» От щепка у Дзян Янь Ли из глаз выкатилась слезинка. Девушка тихонько произнесла. «Матушка!» «Осянь и остальные прятались здесь от жары, я сама пришла искать их, они тут ни при чем. Вы, вы отведаете арбуз? Не знаю, кто его принес, но он очень сладкий. Летом арбуз спасает от жары и внутреннего огня, такой сладкий и сочный, я вам порежу». Чем больше госпожа Юй думала о своих непутевых детях, тем сильнее сердилась. Кроме того, день выдался жаркий, ее мучила жажда и слова дочери пробудили желание отведать арбуз, поэтому она рассердилась еще больше. Тем временем юноши, с таким трудом сбежав из пристани лотоса, бросились к причалу и запрыгнули в маленькую лодку. И лишь спустя долгое время, убедившись, что за ними нет погони, Ваюсянь, наконец, успокоился. Он пару раз с усилием налег на весло, но почувствовал, что спина до сих пор болит, и бросил весло другому. А сам уселся в лодке, потер горящую огнем спину и произнес. «Несправедливость средь бела дня. Давайте поговорим на чистоту. Ясно ведь, что никто из вас не был одет. Почему отругали меня одного и избили тоже только меня?» Дзян Чен бросил. «Наверняка потому, что только на тебя без одежды больно смотреть». Вэйюсянь уставился на него, потом вдруг подскочил и прыгнул в воду. Остальные, будто повинуясь сигналу, попрыгали следом. Спустя мгновение в лодке остался один дзянчен. Тому произошедшее показалось подозрительным. Юноша крикнул «Что за шутку ты затеял?». Вэюсянь подплыл к лодке сбоку и резко ударил ладонью о борт. Лодка немедля перевернулась кверху дном и грузно качнулась на воде, будто поплавок». Вэйюсянь, звонко хохоча, запрыгнул верхом на дно лодки, уселся, скрестив ноги, и крикнул в сторону, куда в воду свалился Дзянчен. «Тебе все еще больно смотреть, Дзянчен? Скажи что-нибудь, эй-эй-эй!» Он позвал снова и снова, но никто не ответил, только пузыри забурлили на поверхности. Вэйюсянь протер мокрое лицо и, недумевая, сказал «Почему он до сих пор не всплывает?» Шестой шиди подплыл поближе и обеспокоенно спросил. «Он же не мог утонуть?» «Да бросьте!» Вэй Сянь уже вознамерился прыгнуть в воду, чтобы вытащить Дзян Чена, как вдруг услышал за спиной победный вопль и успел крикнуть «Уй!», прежде чем его столкнули в воду. Лодка снова перевернулась, расплескивая брызги. Дзянчен, которого Вэйусянь сбросил с лодки, проплыл по дну, сделал круг и оказался у него за спиной. Обе внезапные атаки удались на славу, и теперь юноши плавали вокруг лодки, настороженно озираясь друг на друга. Остальные начали дурачиться в воде и окатывать друг друга брызгами. Вэйусянь прокричал Дзянчену через лодку. «Чего ты хватаешься за оружие? А ну положи весло!» «Если такой смелый, сразимся в рукопашную!» Дзянчен ехидно усмехнулся. «Ты меня за дурака держишь. Я положу, а ты схватишь!» Весло в руках Дзянчена просвистело ветром. Вэюсяню пришлось несколько раз торопливо увернуться от удара, а младшие адепты разразились ободряющими криками. Ваюсянь, оказавшись в непростой ситуации, старательно уклонялся, при этом пытаясь оправдаться. «Да разве я настолько бессовестный?» Со всех сторон раздался свист. «Шиссюн, и как у тебя язык повернулся сказать такое?» Далее развернулось самое настоящее водное побоище, к которому присоединились остальные юноши. В ход пошли все приемы. «Пест великой доброты и великой скорби, ядовитые травы змей и скорпионов, смертельная водяная стрела». Вэй Усянь пинком столкнул Цзянчена, с огромным трудом забрался в лодку, выплюнул озерную воду и поднял руки вверх. «Ну все, хватит сражений, перемирие! Битва была в самом разгаре, и остальные, каждый с пучком ярко-зеленых водорослей на голове, тут же возмутились. «Это еще почему? Давай сражайся. Значит, как начал проигрывать, так запросил пощады?» «Кто сказал, что я запросил пощады?» «В другой раз продолжим. Я так голден, что не могу пошевелиться. Сначала добудем чего-нибудь съестного». Шестой Шиди спросил. «Тогда, может, вернемся? Перед ужином еще успеем поесть арбуз?» Дзян Чен съязвил. Хм, «Если сейчас вернешься, кроме плети, ничего на ужин не получишь». «Вэйюсянь тем временем уже все придумал и теперь объявил остальным. Мы не станем возвращаться. Мы поплывем собирать отцветшие лотосы!» Зянчен насмешливо бросил. «Ты хотел сказать «вровать!»» Вэйюсянь ответил. «Но ведь я каждый раз возвращаю деньги!» Орден Юньмэн Зян часто оказывал помощь простым людям, живущим в окрестностях, и не взимал плату за избавление от водной нечисти. Поэтому на несколько десятков ли вокруг простой народ с радостью готов был подарить им целое озеро лотосов, выращенных специально для заклинателей, не говоря уже о нескольких стеблях. Каждый раз, когда адепты ордена ели чужие арбузы, воровали чужих куриц или кормили чужих собак с надобьями, от которых животные засыпали, дзян фан мяню «Приходилось посылать людей, чтобы расплатиться за все понесенные хозяевами убытки. Что до причин, по которым юношам непременно хотелось что-то украсть, дело тут вовсе не в тяге к пижонству или намеренному хулиганству. Просто молодые люди более всего стремятся к веселью и забавам, жаждут тех переживаний и эмоций, которые можно найти лишь в драке или погоне, в насмешках и брани, которые сыплятся на них». Юноши уселись в лодку. Пришлось грести довольно долго, прежде чем они подплыли к лотосовому пруду. Огромный лотосовый пруд полнился яркой зеленью изумрудных листьев, которые росли целыми зарослями друг над другом, маленькие размером с тарелку, большие будто раскрытый зонт. По краям пруда листья росли пореже и пониже, качаясь на поверхности воды». Ближе к центру теснились друг к другу и поднимались высоко на стеблях, скрывая под собой и лодку, и людей на ней. Но если где-то листья начинали шевелиться, задевая друг друга, становилось ясно, что внутри кто-то есть. Маленькая лодка из пристани лотоса заплыла в этот изумрудно-зеленый мир. Вокруг свисали целые заросли больших зеленых отцветших лотосов, набитых семенами. Один юноша остался править лодкой, остальные принялись за дело. Крупные головки лотосов росли на тонких стеблях, гладкую поверхность которых покрывали мелкие колючки. Но они совсем не ранили ладони, стоило только согнуть стебель, и он легко обламывался. Юноши срывали лотосы вместе с длинными стеблями, чтобы по возвращении можно было поставить их в вазу. Говорят, так можно сохранить лотосы свежими несколько дней. По крайней мере, в этом клятвенно заверил юношей Вэй Усянь, который тоже где-то услышал, но не знал наверняка, правда ли это. Сам он сорвал несколько стеблей, тут же почистил один полный семян и забросил горсть в рот. Поедая нежные сочные плоды лотоса, Вэй Усянь начал бормотать себе под нос что-то вроде напева. «Я угощу тебя лотосами, а ты чем меня угостишь?» Дзянчен, услышав, спросил. «Кого ты собрался угощать?» «Уж точно не тебя». Он как раз собрался сорвать еще лотос, чтобы запустить им в лицо Дзянчену, как вдруг зашипел «цсссс» и проговорил. «Нам конец. Старик сегодня здесь». Стариком он назвал пожилого крестьянина, который выращивал лотосы в этом пруду. Насколько он старый, Вэйюсянь точно сказать не мог, но по его разумению, если Дзян Фонмяня он звал дядей, то всех, кто старше Дзян Фонмяня, можно называть стариками. Сколько Вэйюсянь себя помнил, мужчина был хозяином этого пруда. Каждое лето он заявлялся сюда воровать лотосы, частенько был пойман стариком и им же бит. Вэюсянь даже подозревал, что старик – перерождение лотосового демона, поскольку если лотоса в пруду становилось меньше, он видел это как на ладони и наносил столько ударов, скольких лотосов не досчитался. Его лодка легко скользила по воде, а вместо весла старик пользовался бамбуковым шестом, который с глухими ударами прибольно обрушивал на нарушителей». Остальным юношам раньше тоже доставалось бамбукового шеста, поэтому они тут же зашипели друг на друга. «Быстрее! Бежим!» Затем похватали весла и бросились на утек. В попыхах они выплыли из лотосового пруда, затем воровато оглянулись и увидели, что лодка старика тоже выплыла из зарослей лотосовых листьев и теперь скользила в погоню за ними по открытой воде. Вэюсянь наклонил голову набок, внимательно вгляделся и вдруг произнес «Странно». Дзянчен встал рядом и тоже спросил «Почему лодка старика плывет так быстро?» Они увидели, что старик сидит к ним спиной и пересчитывает лотосы в лодке, а бамбуковый шест лежит в стороне, неподвижно, но при этом лодка плывет быстро и плавно, еще быстрее, чем их собственная». Юноши разом насторожились, вюсянь предложил давайте подплывем к нему. Когда они оказались ближе друг к другу, юноши увидели за кормой лодки старика белый силуэт какого-то создания под водой, который то исчезал, то становился отчетливо виден. Вюсянь обернулся и сделал остальным знак вести себя тише, приложив указательный палец с губам, чтобы не напугать старика и того речного гуля под водой. Дзянчен кивнул и беззвучно, стараясь не привлекать внимание шумом и не поднимать волн, направил лодку вперед. Когда между суднами осталось около трех джанов, из воды протянулась мертвенно-бледная рука, которая незаметно стащила из горы лотосов в лодке один, затем вновь тихо и незаметно исчезла под водой. Через мгновение на поверхность всплыли кожурки от семян лотоса» кто-то из юношей крайне потрясенно воскликнул. «Невероятно! Речной гуль тоже ворует лотосы!» Старик, наконец, заметил подплывшую к нему лодку и с большим лотосом в одной руке и шестом в другой развернулся к ним. Это движение напугало речного гуля. Послышался всплеск, и белый силуэт исчез. Юноши тут же закричали «Куда собрался?» Бултых, Ваюсянь прыгнул в воду, ушел на самое дно и вскоре вынырнул, держа тварь в руках. Все увидели, что он схватил за шиворот маленького речного гуля зеленовато-бледным лицом, по виду напоминающего ребенка лет тринадцати, крайне напуганного. Под взглядами юношей он будто бы сжался в комок. Тут Ваюсяня настиг бамбуковый шест старика, мужчина забронился. «Опять пришли хулиганить!» Вэйусяню только что досталось кнутом, а теперь еще и шестом. Он вскрикнул от боли и едва не выпустил добычу из рук. чен рассерженно воскликнул. «Давайте поговорим спокойно. Зачем вы сразу набросились шестом? Мы же вам помогли, а вы приняли нас за злодеев». Вэйусянь тут же вмешался. «Ничего, ничего, дедушка, посмотрите внимательнее, мы не гули, а вот это гуль». Старик прикрикнул на него. «Вздор! Я старый, а не слепой! Ну, отпусти его!» Ваюсянь в недоумении застыл, посмотрел на речного гуля у себя в руках и увидел, что тот глядит на него черными, влажными глазами и, сложив ладошки в мольбе, будто просит о чем-то, всем видом вызывая жалость. При этом держит за стебель большой лотос, который только что стащил и никак не желает отпускать. Лотос был уже раскрыт, Но, видимо, гуль не успел съесть и пара семян, когда Вэй усянь его схватил. Дзян Чэн подумал, что старик просто-напросто несет какую-то нелепицу, и сказал Вэйусяню. «Не отпускай, мы заберем речного гуля с собой». Услышав его, старик снова замахнулся бамбуковым шестом, а Вэйусянь замолился. «Не бейте, не бейте, я отпущу его, как скажете». Дзян Чэн сказал... «Не отпускай. Если этот гуль кого-нибудь утопит, что тогда?» Вэюсянь ответил. «Но от него не исходит запаха крови. Он еще маленький и не станет покидать этот пруд. К тому же я не слыхал, что в последнее время в здешних местах кто-то утонул. Наверное, он не причинял никому зла». Дзян Чен возразил. «Если раньше не причинял, невозможно утверждать, что в будущем не станет. Договорить он не успел». В воздухе просвистел бамбуковый шест, и Дзянчен, на которого обрушился удар, в гневе заорал. «Ах ты, старикашка! Добро от зла не можешь отличить! Знаешь, что это гуль, и не боишься, что он тебя утопит?» Старик упорствовал, не сомневаясь в своей правоте. «Чего мне бояться? Я уже одной ногой сам в могиле!» Вэюсянь решил, что в случае чего гуль все равно далеко не убежит и крикнул. «Не бейте, не бейте! Я его отпускаю!» И в самом деле разжал руки. Речной гуль проворно заплыл за лодку старика, больше не решаясь показываться им. Вэюсянь, с которого ручьями стекала вода, забрался в лодку. Старик же взял отцветший лотос и бросил в воду, но гуль не удостоил его вниманием. Тогда старик выбрал другой побольше и снова кинул в реку. На этот раз лотос немного покачался на поверхности, и из воды вдруг наполовину показалась белая голова, которая будто большая белая рыба схватила зубами оба лотоса и утащила под воду. Еще через пару мгновений гуль снова появился над водой, теперь уже показались его плечи и руки. Существо спряталось за лодкой старика и принялось грызть лотос с довольным чавканьем. Юноши, наблюдая, с каким аппетитом он ест, преисполнились недоумения. Глядя, как старик бросил в воду еще один лотос, Вэюсянь потер подбородок и с некоторой досадой спросил. «Дедушка, почему вы разрешаете ему воровать ваши лотосы, да еще кормить его? А если мы воруем, то вы нас бьете?» Старик ответил. «Он помогает мне толкать лодку. Что с того, что я дам ему немного лотосов?» «А вы, стаи мелких демонов, сколько сегодня украли?» Юноши престиженно потупились. Вэюсянь же, бросив взгляд в их лодку, насчитал явно больше пары десятков и понял, что дела их плохи, поэтому торопливо крикнул. «Уносим ноги!» Старик взмахнул шестом, его лодка ветром заскользила по воде. Юноши похватали весла. От мысли, что их вот-вот настигнет бамбуковый шест, волосы зашевелились на голове. Торопливо размахивая руками, они принялись грести, словно умалишённые. Лодки проплыли друг за другом, два огромных круга по лотосовому пруду. Старик нагонял их, подплывая всё ближе, и вот уже воюсяню досталось несколько ударов шестом. Заметив, что больше не попало никому, юноша схватился за голову и завопил. «Нечестно! Почему побили только меня? Почему опять досталось только мне?» Остальные прокричали. «Шисюн, держись! На тебя вся надежда!» Зян Чен вторил. «Да, держись молодцом!» Вэюсянь, разъярившись, плюнул. Тфу на вас! Я не продержусь больше!» Схватив лотос с лодки, он бросил его в воду. «Лови!» В воду с громким плеском полетел большой отцветший лотос, поднявший фонтан брызг. Лодка старика сразу встала на месте. Речной гуль радостно поплыл за лотосом, выловил его и принялся уплетать. Воспользовавшись моментом, лодка из пристани лотоса рванула прочь. На обратном пути один из юношей спросил Ваюсяня. «Шисюн, разве гуль может почувствовать вкус еды?» Ну «Обычно не может, но, видимо, этот гуль должно быть при...» День склонился к вечеру, налетел ветер, принесший зябкую и прохладу. Ваисян чихнул, потер лицо и продолжил. Наверное, при жизни он очень хотел попробовать лотосы, да никак не удавалось, а когда тайком пробрался за лакомством на пруд, свалился в воду и утонул, поэтому «х-х-х» закончил за него». «Поэтому, поедая лотосы, он тем самым выполняет свою последнюю волю, наедается до полного удовлетворения». «Ага, верно». Вэйсянь потер горящую огнем от старых и новых ран спину и, все-таки не выдержав, высказал то, что скопилось на душе. «Вот уж точно, вопиющая несправедливость, но почему каждый раз, чуть что, бьют только меня?» Один Шиди ответил. «Потому что ты самый красивый». Другой подхватил. «Потому что ты самый сильный». Третий добавил. «Ты и без одежды, и краше всех». Остальные согласно закивали. Тогда Вэйсянь произнес. «Спасибо всем за похвалу, я даже мурашками покрылся». «Не благодаришь, Исюн. Каждый раз ты закрываешь нас с собой, и этим заслуживаешь даже больших похвал». Вэюсянь удивленно спросил. «Ого, еще больших? А ну-ка, я хочу послушать». Дзян Чэн не в силах слушать перебил. «А ну замолчите! Если не прекратить эту глупую болтовню, я проткну дно лодки, и мы все пойдем ко дну». Они как раз проплывали через водные угодья, по берегам которых раскинулись пахотные земли. На полях трудились крестьянские девушки, хрупкие и симпатичные. Когда лодка проплывала мимо, девушки подбежали к краю воды и издали закричали «Хей!». Юноши ответили приветственным криком, затем принялись всячески подталкивать и попинывать Вэй-Усяня. «Шисюн, тебя зовут! Девушки, тебя зовут!». Вэй-Усянь, приглядевшись, понял. И правда, он уже знакомился с этими девушками раньше. Темные тучи в его сердце в мгновение ока унеслись прочь, оставив лишь безоблачное небо. Он поднялся и помахал рукой. Что такое? Лодка плыла по реке, и девушки пошли следом по берегу, на ходу выкрикивая. «Вы опять ходили воровать лотосы? Признавайтесь, сколько раз получили шестом? Или опять кормили чужих собак снотворным снадобьем?» Дзянчен, услышав, всем сердцем пожелал лишь одного – пинком столкнуть Вэйюсяня в воду и с лютой злобой в голосе прошипел – «Ты уже здесь ославился! Позор нашего клана!» Вэюсянь принялся оправдываться. «Они сказали вы! Мы в одной лодке, ясно? Если уж позориться, то всем вместе!» Пока они припирались, одна из девушек опять прокричала. «Вкусный?» Вэюсянь, пытаясь отбиться от Зянчена, который схватил его за шею, с трудом нашел момент, чтобы переспросить. «Что? Тот арбуз, что мы вам подарили, вкусный?» Ваюсянь, будто на него снизошло озарение, воскликнул. «Так это вы принесли арбуз, очень вкусный. Почему же не зашли погостить? Мы бы налили вам чаю». Девушка кокетливо засмеялась. «Когда мы приходили, вас не было, так что мы оставили арбуз и ушли, не решились заходить. Рады, что вам понравилось». «Спасибо». Ваюсянь взял с одной лодки несколько крупных лотосов. «Возьмите лотосы, а в следующий раз заходите посмотреть, как я тренируюсь с мечом». Дзянчен насмешливо бросил. «Думаешь, ты настолько красиво смотришься с мечом?» Вэйусянь бросил лотосы в сторону берега. Стебли улетели далеко-далеко и легко упали прямо в протянутые руки девушек. Юноша схватил еще несколько и сунул их Дзянчену, толкнув того в грудь и подначивая. «Ну что ты застыл? Давай быстрее!» Дзянчену через пару настойчивых толчков пришлось принять лотосы. Он спросил. «Что? Давай быстрее». «Ты тоже ел арбуз? Не хочешь их отблагодарить?» «Давайте, не стесняйтесь. Бросайте лотосы. Все бросайте лотосы». Дзянчен язвительно усмехнулся. «Очень смешно. Чего тут стесняться?» Это были его слова, но даже когда остальные юноши начали с огромным удовольствием бросать на берег лотосы, Дзян Чен не пошевелился. Вэюсянь снова сказал ему «Ну так бросай, в этот раз бросишь, так в следующий раз можно будет спросить, вкусные ли были лотосы, и опять завязать разговор». Другие юноши поняли его замысел. «Так вот оно что!» «Благодарим за науку, Ши Сюн. ты и правда уже опытный в таких вещах. Сразу видно, часто так делаешь. Ну что вы, что вы!» Зян Чен вначале правда хотел бросить, но, услышав слова других Ши понял, насколько это бесстыжий поступок, поэтому почистил лотос и принялся уплетать в одиночку». Лодочка плыла по течению. Девушки неторопливо шли за ней по берегу и, смеясь, на ходу ловили брошенные юношами изумрудно-зеленые отцветшие лотосы. Вэюсянь, приложив ладонь ко лбу, оглядел пейзаж на берегу, усмехнулся и вздохнул. Остальные спросили его. «Шисюн, что это с тобой? За тобой девушки бегают, а ты вздыхаешь?» Вэюсянь, выдрузив весло на плечо, усмехнулся. Ничего, просто вспомнил, что когда я от всего сердца пригласил Лань-Жаня в юнь Мэн погостить, он все-таки посмел отказать мне». Юноши подняли большие пальцы вверх. «Ого, смелый поступок, достойный Лань-Ван-Зы!» с неподдельным энтузиазмом заявил. «Прикусите языки. Когда-нибудь я непременно притащу его сюда, закину в лодку и обманом привезу на пруд воровать лотосы». «Чтобы старик побил его бамбуковым шестом, а потом он бы бежал позади меня. Ха-ха-ха-ха!» Отсмеявшись, он вернулся и увидел на носу лодки Дзянчена, который с каменным лицом сидел в одиночестве и ел семена лотосов. Улыбка испарилась с лица усяня он со вздохом произнес. «Этот ребенок совершенно необучаем». Дзянчен спылил. «Может, я хочу один все съесть? Что с того?» «Эх ты, Дзянчен, ладно, тебя уже не спасти, так и будешь, всю жизнь есть их один». Так лодка воришек-лотосов снова вернулась домой с богатой добычей. Облачные глубины. За пределами гор царил палящий июнь. В горах же скрывался потаенный тихий мир, где между небом и землей разливалась прохлада. Снаружи ланши, соответствующие правилам позе, Стояли две фигуры в белых одеяниях. Налетел порыв ветра, полы белых одежд мягко затрепетали, но сами мужчины даже не пошевелились. Этими мужчинами, стоящими в подобающей позе, являлись Лань-Сечень и Лань-Ван-Зы. Стойки на руках. Никто из них не произносил ни слова, будто погрузился в глубокую медитацию». Здесь единственными звуками было журчание источника и шелест крыльев певчих птиц, которые лишь оттеняли тишину вокруг, делая ее более звенящей. Как вдруг послышался голос Лань Ванзы. «Брат, Лань Сичень плавно вышел из состояния медитации и, глядя прямо перед собой, спросил, что такое?» Помолчав секунду, Лань Ванзы спросил, «Ты когда-нибудь...» «Собирал лотосы?» Лань-сечень повернул голову. «Нет». «Если адепты ордена Гусу-лань желали поесть лотосов, разумеется, им не приходилось собирать их самим». Лань-вандзы чуть склонил голову. «Брат, ты знаешь?» «О чем?» Отцветшие лотосы со стеблями вкуснее, чем без стебля». «Да, я о таком не слышал. А почему ты вдруг заговорил об этом?» «Просто так». «Время. Меняем руку». Оба, не производя никакого шума, поменяли правую руку, на которой стояли, на левую. Движения их были идеально отточены, положение в высшей степени устойчиво. Ланси Чень собирался спросить еще, но тут обратил внимание на что-то другое и улыбнулся. «Ванзы, к тебе гость». На край деревянной веранды неторопливо забрался пушистый белый кролик. Подергивая розовым носом, зверек ткнулся в левую руку Лань Ван Цзы, на которой тот стоял. Лань Сечень спросил. «И как он узнал, что ты здесь?» Лань Ван Цзы же сказал кролику. «Уходи». Белый кролик, впрочем, не послушался. Он ухватил зубами кончик лобной ленты Лань ванзы Зы и силой потянул, как будто хотел утащить юношу за собой. Лань Сечень спокойно произнес. «Видно, он хочет побыть с тобой». Кролик, которому не удалось сдвинуть человека с места, сердито пропрыгал вокруг них. Ланси Ченю это показалось забавным. «Это тот самый шумный кролик?» «Слишком шумный. Ну и пусть, ведь он такой милый. Я помню, их было двое. Они ведь часто бегали вместе, почему же пришел только один? Второй, наверное, любит тишину и не хочет выходить гулять. Он тоже придет. И в самом деле...» Не прошло и пары минут, как на краю веранды показалась еще одна белоснежная мордашка. Второй кролик тоже пришел следом в поисках своего напарника. Два белоснежных комочка принялись гоняться друг за другом и, в конце концов, выбрали место, где спокойно улеглись рядом, возле левой руки Лань Ван Цзы. Картина того, как парочка кроликов возятся и трется друг о друга, даже если смотреть на нее вниз головой, представляла собой довольно милое зрелище. Лань Сечень спросил. Как их зовут? Лань Ванзы покачал головой. Неясно только, что означал его ответ. У кроликов не было имен, или же он просто не желал говорить. Лань Сечень, впрочем, сказал. В прошлый раз я слышал, как ты звал их. Лань Ван Зы промолчал. Лань Си Чень совершенно искренне заверил. «Очень хорошие имена». Лань Ван Зы поменял руку. Лань Си Чень заметил. «Время еще не вышло». Тогда Лань Ван Зы безмолвно поменял руку обратно. Спустя полчаса, когда время вышло, они закончили тренировку стойки на руках и вернулись в Яши, где можно было отдохнуть в спокойствии. Слуга принес им охлажденный арбуз, чтобы утолить жару. С арбуза срезали кожуру, порезали мякоть ровными кусочками и разложили на яшмовом блюде. Красные, просвечивающие на солнце дольки, радовали взгляд. Братья сидели коленями на циновке и тихо переговаривались, обсуждая результаты вчерашних занятий и приступив к легкой трапезе. Лань Сечень взял дольку арбуза. Однако тут же остановился, увидев, как Лань Ванзы смотрит на блюдо неясным задумчивым взглядом. Не обманув его предчувствий, Лань Ванзы заговорил. «Брат, что такое? Ты когда-нибудь ел арбузные корки?» Недоуменно помолчав, Лань Сечень переспросил. «Разве арбузные корки можно есть?» Спустя пару мгновений безмолвия Лань Ванзы ответил. «Я слышал, их можно пожарить. Может быть. Говорят, на вкус весьма неплохо. Я не пробовал. Я тоже». «Хм...» — протянул Лань-сечень. «Хочешь, попросим кого-нибудь приготовить?» Подумав, Лань-ван-зы серьезным выражением лица покачал головой. Лань-сечень облегченно вздохнул. Что-то подсказало ему, что совершенно нет нужды задавать вопрос, кто тебе такое сказал. На следующий день Лань Ванзы в одиночестве спустился с гор. Он вовсе не так редко покидал обитель, но вот чтобы в одиночку отправиться на оживленный рынок, такое случалось нечасто. Люди то и дело сновали по улицам. не в резиденциях именитых кланов заклинателей, ни во время ночной охоты в горах... Ему не приходилось видеть такое огромное множество людей. Даже на многолюдных советах кланов большое количество участников было упорядоченным и контролируемым, а не как здесь, в толпе яблоку негде было упасть, и казалось совершенно обычным явлением, если кто-то на ходу наступал другому на ногу или врезался в чью-то повозку». Лань Ванзы никогда не нравилось прикасаться к другим людям, и в подобной обстановке он на мгновение опешил, однако это не заставило его отступить. Он твердо решил найти человека, у которого можно спросить дорогу. К несчастью, за довольно долгое время поиски так и не увенчались успехом. Лань Ванзы лишь тогда заметил, что не только он не желает приближаться к посторонним людям, они точно так же не горят желанием приближаться к нему. Дело в том, что он всем своим видом нисколько не вписывался в шумную обстановку рынка, без единого пятнышка, да еще с мечом за спиной». Мелкие торговцы, крестьяне и просто зеваки крайне редко могли увидеть здесь подобного ему молодого господина из клана заклинателей, поэтому все они в спешке разбегались с его пути. Кто-то боялся, что этот молодой господин, задиристый аристократ, никому не хотелось по неосторожности навлечь на себя его гнев. Кого-то пугало суровое отчужденное выражение его лица». Ведь сам Лань Сечень когда-то шутил, что на шесть чи вокруг Лань Ванзы наступают холода, а земля вымерзает, не рождая ни травинки. Только пришедшие на рынок за покупками девушки, когда Лань Ванзы проходил мимо, не могли бороться ни с желанием посмотреть на него, ни с боязнью смотреть слишком долго, притворялись, что чем-то заняты, и опускали глаза, время от времени поглядывая на него украдкой». А когда молодой господин проходил, собирались в стайке за его спиной и смущенно хихикали. Лань Ванзы пришлось долго бродить по улицам, прежде чем он увидел старушку, что мела дорогу перед главными воротами чьего-то дома, и спросил ее. «Простите, где я могу найти ближайший лотосовый пруд?» Старушка плохо видела, к тому же пыль застилала ей глаза – Она не могла рассмотреть, кто стоит перед ней, поэтому тяжело дыша ответила. восьми 9 ли отсюда живет один человек, у него лотосовый пруд на несколько десятков му». Лань Ванзы кивнул. «Благодарю». Старушка добавила. «Молодой господин, только в тот пруд вечером запрещено приходить. Если хотите погулять там, идите скорее, пока не стемнело». Лань Ванзы снова произнес. «Благодарю». Он хотел был уйти, но увидел, что старушка взяла длинный бамбуковый шаст и никак не может сбить застрявшую на карнизе крышу сухую ветку. Тогда Лань Ван Зы сложил пальцы и указал наверх, после чего ци меча, прорезая воздух, сбила ветку с крыши. Затем юноша развернулся и ушел. Пеший путь 8-9 Ли не являлся для Лань Ван Зы таким уж далеким расстоянием поэтому он направился вперед, туда, куда указала ему старушка. Спустя одну ли он покинул рынок, еще через одну людских жилищ стало заметно меньше. На четвертую ли вокруг остались лишь синие горы да зеленые поля, устланные тропинками вдоль и поперек. Иногда попадались перекошенные домишки, из которых в воздух поднимались такие же кривые струйки дыма, На гребнях рисовых полей встречались вымазанные грязью ребятишки, завязанными на макушках косичками, устремленными к небу. Дети копались в земле и игрались грязью, звонко посмеиваясь и стараясь вымазать товарищей. Окружающие картины обладали особым очарованием природы, поэтому Лань Ванзы остановился, любуясь пейзажем, но вскоре оказался замеченным – Грязные ребятишки были еще маленькими, боялись незнакомцев, поэтому тут же разбежались, только их и видели. Тогда Лань Ван Зы сдвинулся с места и продолжил путь. Пройдя пять ли, он ощутил прохладу на лице. Это навстречу летели принесенные легким дуновением ветра брызги дождя. Лань Ван Зы посмотрел на небо. И в самом деле... Над ним уже нависали серые клубящиеся облака. Юноша тут же ускорил шаг, но дождь все же оказался быстрее. Неожиданно он увидел впереди у края поля группу из пятерых-шестерых человек. Брызги дождя уже обернулись тяжелыми каплями, а люди не открывали зонт, даже не заслонялись руками. Они будто стояли вокруг чего-то, совершенно не обращая внимания ни на что другое. Лань Ванзы подошел ближе и увидел лежащего на земле крестьянина, который стонал от боли. Внимательно прислушавшись, Лань Ванзы понял, что произошло. Когда мужчина работал в поле, его боднула корова другого крестьянина, и теперь он не мог подняться, вот только неясно, повредил он спину или же сломал ногу. Виновницу происшествия прогнали подальше на край поля, И теперь она помахивала хвостом, опустив голову и опасаясь подойти ближе. Хозяин коровы убежал на поиски лекаря. Остальные не решались переносить пострадавшего, боясь, что могут навредить, поэтому лишь обеспокоенно присматривали за ним. Вот только погода испортилась. Начал накрапывать дождь, который сперва только моросил, что было терпимо, но вскоре начал прямо-таки застилать лицо». Видя, что дождь усиливается, один из крестьян побежал домой за зонтом, вот только дом его располагался не близко, вернется он явно не скоро. Остальные в беспомощном беспокойстве выставили ладони, чтобы хоть немного закрыть раненого от дождя, но это явно было не самым лучшим решением. Даже если сейчас им принесут зонт, вряд ли зонтов хватит на всех, но ведь... «Нельзя же кого-то прикрыть от дождя, а кого-то оставить мокнуть!» Один из крестьян угрюмо выругался. «Чертовщина какая-то! Ни с того ни с сего начался такой сильный ливень!» Другой неожиданно предложил. «Давайте поднимем вот тот навес, под ним мы сможем укрыться хоть немного!» Неподалеку располагался заброшенный старый навес, который держался на четырех деревянных столбах. Одна из таких стоек покосилась, другая сгнила за долгие годы под ветром и солнцем. Кто-то с сомнением спросил. «Но ведь раненого нельзя переносить? Всего-всего пару шагов, наверное, вреда не будет». Крестьяне в несколько рук с крайней осторожностью приподняли своего раненого товарища, еще двое побежали поднимать покосившийся навес. Кто же мог представить, что двое мужчин не смогут поднять трухлявую крышу? Остальные то и дело подгоняли, но сколько бы сил они не прикладывали, как бы ни краснели от натуги, крыша даже не сдвинулась с места. Им на помощь подоспели еще двое, но и тогда поднять крышу не удалось. Крыша была сколочена из деревянных досок, накрыта черепицей, сеном и слоем грязи. Разумеется, поднять такой вес нелегко. Но ведь не до такой степени, чтобы четверо крестьян, что круглый год возделывали землю, не справились бы с задачей. Лань Ванзы понял, в чем дело, еще не приблизившись к ним. Он подошел к навесу, наклонился, взялся за угол упавшей крыши и поднял его одной рукой. Крестьяне так и остолбенели. Они не смогли сдвинуть крышу с места вчетвером, а этот юноша поднял ее одной рукой. Постояв немного в потрясенном оцепенении, один крестьянин что-то тихо сказал остальным, и они не колеблясь ни секунды, поспешно подхватили раненого и перенесли под навес. Оказавшись под крышей, крестьяне уставились на лань вванзы, тогда как сам юноша даже не скосил на них взгляда. Положив пострадавшего на землю, двое мужчин подошли к лань Ванзы со словами. «Молодой, молодой господин, можете опустить крышу, а мы поддержим». Лань Ван Зы покачал головой, но крестьяне настаивали. «Вы слишком молоды, не удержите». С такими словами они вытянули руки вверх с намерением помочь ему держать навес. Лань Ван Зы бросил на них короткий взгляд и без лишних слов чуть опустил крышу. В тот же миг оба крестьянина переменились в лице. Лань Ван Зы отвел взгляд и поднял навес на прежнюю высоту. Мужчинам же пришлось пристыженно сесть вместе с остальными. Навес оказался еще тяжелее, чем они представляли, и стоит юноше убрать руки, они не смогут удержать такую ношу. Кого-то пробрало зябкой дрожью. Странно, почему под навесом стало еще холоднее? Они не могли видеть, что прямо в этот самый момент... В центре под крышей покачивалась человеческая фигура в лохмотьях со спутанными волосами и высунутым языком. Снаружи навеса бушевал ветер с дождем, а внутри покачивалась эта фигура, источая потоки прохладной темной энергии. Именно этот призрак делал крышу навеса непомерно тяжелой, так что простой человек никакими усилиями не смог бы ее поднять». Лань Ванзы отправился в путь, не взяв с собой никаких магических предметов для изгнания нечисти. И раз призрак не стремился вредить людям, разумеется, нельзя было вот так попросту, не разобравшись, уничтожать его. Судя по всему, пока не представлялось возможным убедить повешенного призрака снять самого себя из-под навеса, поэтому пришлось держать крышу. По возвращении следует доложить о нем и послать людей решить проблему. Призрак блуждал за спиной Лань Ванзы, то и дело покачиваясь от порывов ветра, и вдруг пожаловался. «Как холодно!» Висельник посмотрел по сторонам и отыскал крестьянина, которому подлетел поближе, будто желая согреться. Беднягу вдруг пробрало холодом. Лань Ванзы слегка повернул голову и самым краешком глаз наградил призрака суровым взглядом. Призрак в ужасе содрогнулся и обиженно отлетел прочь. Но тем не менее, высунув длинный язык, продолжил жаловаться. «Какой... какой сильный дождь! Все нараспашку! Правда, очень холодно!» До самого прихода лекаря крестьяне так и не решились заговорить с Лань Ванзы. Когда дождь прекратился, они вынесли пострадавшего из-под навеса. Лань Ванцзы опустил крышу и ни слова не сказав, удалился. Когда он добрался до Лотосового пруда, солнце уже село. Юноша собирался залезть в воду, когда перед ним выплыла маленькая лодка, в которой сидела женщина средних лет. Она крикнула ему: "Эй-эй-эй! Что это ты делаешь?" Лань Ванцзы ответил: «Хочу собрать лотосов». Женщина сказала. «Солнце зашло. После заката мы никого не пускаем. Сегодня не выйдет. В другой раз». «Я не стану задерживаться надолго. Почти сразу же уйду». «Сказано нет, значит нет. Это правило. И его установила не я. Пойди спроси хозяина». «А где хозяин пруда?» «Давным-давно ушел. Так что зря ты меня просишь». «Если я тебя пущу, хозяин меня отругает, не надо прибавлять мне хлопот». После таких слов Лань Ванзы не мог больше настаивать, поэтому склонил голову и произнес. «Простите за беспокойство». Его лицо осталось невозмутимым, но в этом выражении проглядывал отблеск разочарования. Сборщица лотосов видела, что его одеяния белы как снег, только наполовину промокли от дождя, а сапоги запачкались грязью, и ее тон смягчился. «Сегодня ты явился поздно. Завтра приходи пораньше». «Откуда ты?» «Только что закончился ливень. Ох, дитя, ты, наверное, от ливня прятался, вот и прибежал сюда. Почему же не взял зонт? Твой дом далеко отсюда?» Лань Ван Зы ответил как есть. «В тридцати четырех ли». Женщина, услышав, едва не поперхнулась. «Так далеко?» «Значит, ты потратил много времени, чтобы дойти сюда. Если так сильно хотел поесть лотосов, мог бы купить на рынке, там их много». Лань Ванзы уже собирался развернуться, но, услышав предложение, остановился и произнес. «На рынке лотосы без стебля». Сборщица лотосов с удивлением спросила. «Неужели обязательно нужны со стеблем? На вкус разницы нет». «Есть». «Нет». Лань Ван Цзы стоял на своем. «Есть. Один человек сказал мне, что есть». Женщина прыснула со смеху. «Да кто ж тебе сказал такое? Ты такой упрямый маленький господин, что за наваждение на тебя нашло?» Лань Ван Цзы не ответил, лишь опустил голову и снова собрался отправиться в обратный путь. Женщина опять окликнула его. «Твой дом, правда, так далеко?» «Да». «Тогда, может, сегодня не будешь возвращаться домой?» «Найдешь ночлег неподалеку, а завтра придешь на пруд». «Дома комендантский час. Завтра нужно идти на занятия». Сборщица лотосов почесала голову. Решение давалось ей с трудом. И все же она в конце концов сказала. «Ладно, я впущу тебя. Но ненадолго, только на минутку. Если хочешь сорвать лотосов, поторопись. Вдруг кто-то заметит и нажалуется на меня хозяину. Я уже старая, мне совсем не нравится, когда меня ругают». Облачные глубины, после первого дождя в пустынных горах. Созерцая особенную красоту и свежесть магнолий после дождя, Лань Сечень ощущал радость на душе. Он расстелил на столике бумагу, сел у окна и взялся за картину. Сквозь резной узор оконного переплета он увидел, как к нему медленно направляется белая фигура. Лань Сечень, не откладывая кисть, произнес «Вонзы». Лань Ванзы подошел ближе и поприветствовал через окно. «Брат, вчера ты заговорил о лотосах, а как раз сегодня дядя послал людей купить лотосов для ордена. Хочешь поесть?» Лань Ванзы за окном ответил. «Уже поел». Лань Сеченя ответ несколько удивил. «Поел? Да». Братья обменялись еще парой фраз, после чего Лань Ванзы вернулся в дзынши. Закончив картину, Ланси Чень оглядел творение, привычно убрал и пока позабыл о нем до лучших времен. Затем взял лебин и отправился туда, где ежедневно практиковался в исполнении песни «Чистого сердца». Перед домиком Лунданя, россыпью звезд в зарослях травы виднелись светло-фиолетовые цветки. Ланси Чень приблизился к дому по узкой тропинке, поднял глаза и на мгновение замер. Замер. На деревянной веранде перед входом в домик стояла ваза из белого нефрита, в которой целым букетом красовались отцветшие лотосы. Изящная нефритовая ваза и такие же изящные тонкие стебли составляли картину неповторимой красоты. Лансичень убрал лебин за пояс, сел на веранде перед нефритовой вазой и некоторое время смотрел на нее, повернув голову, обуреваемой сомнениями. В конце концов, он все же поборол желание украдкой почистить и съесть один лотос, чтобы узнать, чем же все-таки на вкус лотосы со стеблями отличаются от тех, что без стеблей. Раз уж Ванзы выглядел столь счастливым, значит, должно быть так и правда вкуснее».